Глава вторая. Три главные ценности народной литературы. Народная литература отличается от авторской не только способами создания и распространения, художественными формами, жанрами, и стилями и другими аспектами, но и тем, какую роль она играет в обществе. Народная литература обладает многофункциональностью и практичностью. Это не литература ради литературы. В народной литературе реализуются три главные ценности – практическая, научная и художественная. Далее подробнее разберем каждую из них. Практическая ценность и отражение в быту народной литературы. Народная литература обладает практичностью, чем существенно отличается от авторской, живущей по принципу «искусство ради искусства». С давних времен народная литература тесно связана с жизнью трудового народа, с физическим трудом и борьбой. Помимо художественной, она обладает большой практической ценностью. Это орудие и оружие для осуществления работы и социальной борьбы. Для народа это учебник жизни, морали и истории. Это также способ прогнать усталость и тоску, исполниться весельем. Это бытовая культура, которая создавалась и использовалась народом на протяжении сотен тысяч лет. Практическая ценность, функции и роль народной литературы, чье начало лежит в производственном труде, заключаются в следующем. Первое. Согласованность и единство ритма трудового процесса. Эта функция, появившаяся в первобытном обществе, существует и по сей день. Второе. Укрепление надежды и веры в свои силы, в свою способность одержать победу над природой. Мифы, заклинания, некоторые песни, театральное искусство малых форм и другие произведения – это попытка с помощью искусства слова подчинить себе природу. Третье. Воодушевление, повышение рабочего энтузиазма. Пение во время трудового процесса не только задает рабочий ритм, но и поднимает рабочий дух, повышает эффективность труда. В народной литературе существует огромное количество прекрасных легенд, выполняющих такую же функцию. Например, мифическая Лю Саньцзе, создательница фольклорных песен, очень трудолюбива. Некогда она участвовала в состязании по посадке риса с иноземными умельцами, и смогла одержать победу благодаря своему виртуозному умению петь фольклорные песни. Согласно легенде, ей стоило лишь опустить рассаду по всему периметру поля и затем спеть песню, после чего мгновенно появлялись ростки. Очевидно, что эта легенда чрезмерно романтичная, но она отражает и реальное положение вещей. Песня помогала людям забыть усталость. Время переставало тянуться бесконечно долго, Работа быстро завершалась. Четвертое. Обобщение трудового опыта, распространение знаний и навыков. Это важная функция народной литературы. Пословицы, особенно крестьянские, это неписанный учебник по сельскохозяйственному производству. Полезенный трудовой опыт собранный в мифах, сказаниях и иносказаниях. Особенно в тех, которые из древности дошли до наших дней. Хотя они и имеют замысловатую форму. Многие мифы и иносказания – суть синтеза трудовых знаний и искусства. Так многие герои мифов создавались по образу реальных умельцев. Например, Хоу-И – искусный стрелок, охотник. Стоит отметить, что производственный опыт в произведениях народной литературы передавался через художественные образы. Кроме того, в них всегда выражалось... «Радость от труда и созидания». Будучи одновременно и искусством, и наукой, такая литература обладает большой практической ценностью. Во-первых, она выражает недовольство и протест трудового народа против социального угнетения. В древности, находясь под жестоким классовым гнетом, трудовой народ жил в худших условиях, чем рабочий скот. Бесчисленное множество рабочих песен Песен жалоб и прочих форм всесторонне отражают его горькую долю. Среди них немало песен, повествующих о свирепстве эксплуататоров. Во-вторых, народная литература – это своего рода легальное оружие в экономической борьбе, в борьбе за улучшение трудовых и бытовых условий. В традиционной народной литературе существует огромное множество песен о классовом угнетении. Многие достигли очень высокого художественного уровня. Конечно, некоторые из них существуют в форме жалобы. Есть те, которые выражают ропот на судьбу, они не признают классового давления, но и не выражают протеста. В каждой народности есть герои, искусные в борьбе. Дядюшка Денба в Тибете, Бала Ганьцан в Монголии, уйгурский Хаджана Средин, Казахский, Каженасыр, Фань-Дзаншань, народности Мао, А-Идань, народности Наси, Лому-Аджи, народности И, этих персонажей, проявивших себя в сопротивлении угнетению, знают в каждом доме. Истории об этих героях не только демонстрируют мудрость народа и безобразие общества, но и являются первым шагом на пути противостояния. Это хитрым образом осуществленная борьба, не нарушающая закон. Путем художественного преувеличения передаются хитрости борьбы. В произведении Банье Цзидзяо «Петушиный крик в полночь» Гао Юйбао как раз можно увидеть пример такого искусства ведения боя и одержания в ней победы. В-третьих, народная литература сыграла большую роль и в открытой социальной борьбе, в народных восстаниях. Через исполнение и распространение народных произведений осуществлялась агитация, передавался призыв к действию. В результате огромные народные массы вступали в борьбу. В многочисленных революционных движениях песни были мощным оружием пропаганды политического курса той или иной группировки. Как вспоминал гвардеец-председателя Мао У. Цзэцзин, в период Великого Похода, шагая по степи в дождь и снег, бойцы Красной Армии жили в холоде и голоде. В условиях крайней нужды, цитата, каждый рассказывал какие-то анекдоты. Это помогало преодолевать голод, жажду и усталость. Конец цитаты. Председатель Мао тоже тогда часто рассказывал истории и анекдоты, что не только демонстрировало дух революционного оптимизма, но и подстегивало людей вступить на тропу борьбы, повышало воинский дух, укрепляло боеспособность армии. Народные песни и сказания сыграли большую роль и во время войны с японскими захватчиками. Лишь по некоторым записям можно судить о том, какую пропагандистскую ценность они имели. В процессе создания антияпонских опорных баз, В особо трудные дни борьбы против карателей истории Великого Похода революционные легенды и песни были мощным средством, вдохновлявшим на сражение. В этой войне народные песни также сознательно использовались как пропагандистское деморализаторское оружие. Также поразительно и ни с чем не сравнимо просветительская функция народной литературы. Образование осуществляется в рамках двух систем – Книжный – образование в учебных заведениях, которое получают малочисленные представители интеллигенции, и народный – устное образование, социальный университет, знания, которые среди трудового народа передаются посредством фольклора. Почему неграмотные работники так хорошо знакомы с китайской историей, обычаями и моральными принципами? Именно благодаря традиционному образованию социального университета. Народная литература – неписанный учебник, живой учебный материал, рассказывающий народу о жизни, морали и нравственности, а также средства, приносящие радость большому количеству людей. Во-первых, с помощью народной литературы осуществлялся процесс традиционного этического образования, сыгравшего большую роль в формировании национального духа и характера. Во-вторых, народная литература – хороший способ узнать историю. До возникновения письменности история существовала лишь в устном творчестве. Среди множества народностей Китая все еще популярны древние баллады, легенды и песни, которые не существуют в письменном виде. Роль учителей выполняли народные певцы. Народная литература служила единственным средством распространения исторических знаний. Для широких масс народная литература являлась живым учебным материалом, иначе у них не было бы возможности обладать такими богатыми знаниями об исторических личностях и событиях. В-третьих, для людей народная литература – это знакомая и наиболее привлекательная форма литературного искусства, наиболее распространенное и приятное эстетическое удовольствие – это лучший отдых после утомительного труда. Ни одного дня народ не живет без песни, поет и в горе, и в радости. Вот на 1960 году в Тибете нам довелось собственными глазами наблюдать за распорядком жизни крестьян. Вернувшись домой, поужинав, они отправлялись плясать и петь песни, иногда пели до глубокой ночи, таким образом получали удовольствие и восстанавливали силы. На вопрос, как они не устают, Нам отвечали: песня дает человеку все необходимое, разного рода праздники — это кульминация красоты человеческой жизни. В праздничные дни разные формы народной литературы пользуются особой популярностью: народные песни и пляски, театральное искусство малых форм, речитативы, различные енг, пьесы во время народных гуляний приносят людям радость. И незабываемые впечатления. Кроме того, все прекрасно знают, какую роль играют народные любовные песни для сближения мужчины и женщины. Народная литература – это живая литература. В жизни ли, в борьбе ли, помимо художественной ценности, народная литература приносит реальную пользу. Практическая ценность позволяет ей, в отличие от авторской литературы, быть ближе к народу, завоевать его любовь.